а таково то, что мешает и препятствует в чем-либо, вопреки желанию собственному решению. В самом деле насилие называется необходимостью. Поэтому оно и тягостно, как и Ивен говорит, «Коль вещь необходима, в тягость нам она». И принуждение также есть некоторого рода необходимость, как и сказано у Сафокла. Принуждение заставляет это совершить.